Среди беспокойных дум о Бине, о предстоящей ей свадьбе с нелюбимым человеком, который чуть было не стал мужем ей самой, Наташи, перед последней начал вырисовываться сначала неясно, потом все яснее и ясней образ человека, который уже несколько раз беспокоил ее молодое воображение. Человека, имя которого она носила и которого помнила теперь не таким, каким он был под венцом, нет, а таким, каким он был на балу у Нарышкина, когда снял свою маску. Наташа помнила его открытое, честное, мужественное лицо с крупными, выразительными чертами. А что, если вдруг он... Но Наташа в первую минуту сама улыбнулась своей мысли. Разве мог что-нибудь сделать Чирыков-Ордынский для нее, то есть для Бинны? Разве мог он бороться с братом Всесильного, ныне более чем когда-нибудь всесильного герцога. Кто он и что он в сравнении с Беронами? Да и без сравнения вообще Наташа не знала, кто, собственно, был ее муж и что он был в состоянии сделать и что нет. Однако явился же он, когда захотел на балк к Нарышкину и вел себя там как следует. Мало того, ведь после бала она, Наташа, до сих пор не может отделаться от впечатления, произведенного им на нее. А где он теперь? Может быть, его давно схватили? Может быть, он сослан или замучен тайной канцелярией? Все может быть. Может быть, он ждет известия от нее, считает дни и часы. Ждет, не дождется». Одно только почему-то не пришло в голову Наташе – это то, что Чирыков-Ордынский может забыть ее. Не то, чтобы она была уверена в невозможности этого, а так просто – это вовсе не пришло ей в голову. И чем больше думала Наташа о Чирыкове, тем больше мучила ее неизвестность. Что с ним? Тут, как ей казалось, было задето только ее любопытство, и она волновалась из-за этого любопытства. Заснула она поздно и, проснувшись на другой день, первым делом отыскала в своей шкатулке розовую кокарду, которую, как сказал Чирыков, нужно было послать к Шантельи для того, чтобы он явился. И Наташа послала кокарду к француженке-модистке. У гроба государыни Анны Иоанновны. Наташа оделась в траурное платье и поехала поклониться телу покойной государыни. Подъезды дворца, средний со стороны летнего сада и два боковые, были уже задрапированы черной материей с отделкой из черного флера и гербами, российским государственным и 32 провинций. Внутри дворца шли приготовления по убранству большого зала, где ставили катафалк под золотым балдахином, И обтягивали стены черным сукном Кто-то рассказал Наташе, что убранство будет великолепно И особенно трогательным явится то, что гербы русских городов Будут поддерживаться нарисованными, плачущими младенцами Что должно означать, что провинции лишились своей матери Там же будут поставлены статуи наподобие мраморных Которые изобразят добродетели покойной императрицы На сукне сделают серебряные слезы. И все, точно сговорившись, перешептывались именно об убранстве зала, точно желая скрыть за этим разговором то, что было у них на уме, а главное – на душе. Для каждого же, разумеется, самым важным вопросом было назначение герцога Берона регентом. Но об этом боялись даже намекнуть. Наташа была одна из немногих, приехавших во дворец с самым искренним чувством поклониться праху умершей. Но попала в сутолоку, которая, несмотря на кажущееся благочиние, происходило там, невольно поддалась общему настроению, слушала рассказы об убранстве зала, думала о Бинне, о Чирыкове ордынском и не заметила, как в очереди очутилась перед телом императрицы. Она опустилась на колени, недовольная собой, постаралась сосредоточиться и принялась молиться. Однако кто-то сзади сказал ей «скорей». И она поскорей коснулась губами холодной, особенно неприятно холодной руки покойницы, не заглянув ей точно из боязни в лицо. Во дворце было душно, Наташа вздохнула свободнее, выйдя в сад. Карета ее ждала далеко у решетки вместе с другими. По главной аллеи сада шли во дворец и возвращались оттуда все, кто мог рассчитывать на доступ к телу. Наташа встретила несколько знакомых, кивнула им. Она чувствовала, что все они недовольны собой так же, как и она. И словно убегая от этого недовольства, она ускорила шаги, кутаясь в свою шубу от резкого ветра. И чуть не скользя по охваченной «Первыми заморозками земле». «Деревья в этот день как-то особенно таинственно и даже страшно качались и шумели оголенными ветками». Бессонная ночь, проведенная в беспокойстве и тревоге, необычайность события, свидетельницей которого приходилось быть Наташе, толпа во дворце, какая-то особенная, совершенно изменившая свой обыкновенный придворный характер толпа, ощущение холода на губах от прикосновения к руке умершей, наконец, вид – Робко, с опаской сновавших людей, военные пикеты, расставленные на всех углах, войска, то и дело проходившие куда-то, должно быть по распоряжению начальства. Все это действовало на Наташу, волновало ее и не давало возможности привести свои мысли в порядок. Она шла по аллее, словно во сне, с единственным желанием поскорее добраться до кареты. И как во сне увидела, что от одного из деревьев отделилась темная рослая фигура и направилась к ней. Наташа остановилась, к ней шли навстречу, и она должна была сделать это же. И остановившись, она узнала Чирыкова-Ордынского. Но все это было именно как во сне. Ветер рвал полы шубы. «Вы желали видеть меня?» – проговорил он. «Я знал, что вы непременно будете во дворце и ждал вас здесь». «Да, я желала видеть его», — вспомнила Наташа. «Я послала ему кокарду, но как же ему дали знать так скоро? Значит, у него есть свои люди». И она ответила князю что-то, он заговорил опять, и она говорила, но то, о чем говорили они тут, в саду, Наташа, в общем, припомнила, только вернувшись домой. Подробности же этого разговора вспомнились ей много позднее. Еще тело императрицы стояло во дворце, когда Анна Леопольдовна отдала приказ чтобы были сделаны распоряжения для переезда ее с сыном в Зимний дворец. Приближенные смутились. Приказание было отдано принцессой помимо герцога-регента, который ничего не знал об этом. Сам собой возникал вопрос, кого слушаться, или вернее, можно ли слушаться принцессу, не спросясь о том герцога. Ближайшие канни Анне Леопольдовне люди, разумеется, не сочли возможным противоречить и стали во исполнение ее приказа делать приготовления для переезда. Но нашлись и такие, которые сейчас же донесли герцогу, что мать императора желает переехать в Зимний дворец вместе с его императорским величеством. «В Зимний дворец?» – нахмурив брови, переспросил Берон. И, не спрашивая более, большими решительными шагами отправился на половину принцессы. Он отлично понимал, в чем дело. Главное тут было, конечно, не в самом факте переезда. Останется ли император в летнем дворце или переедет в зимний, не все ли в сущности было равно. Но Анна Леопольдовна сделала распоряжение самостоятельно. Нужно было показать ей с первого раза, что она не имеет права на это, что все во дворце должно зависеть от герцога-регента, и ничьих других распоряжений, кроме его, не должно быть». Герцог застал принцессу за разговором с мужем. Принц Антон, судя по возбужденному выражению лица, видимо, горячился, силясь напрасно доказать что-то жене. «Я как мужчина советую тебе, понимаешь ли, как мужчина!» — повторил он, когда вошел в Берон. А герцог вошел вдруг и по своему обыкновению остановился на пороге, желая перехватить последние слова разговора. Сколько раз он, благодаря этому своему обыкновению, отгадывал по последним словам содержание всего разговора. И теперь спор супругов? А что они спорили, было несомненно. Стал ясен ему совершенно. Очевидно, речь шла о том же, по поводу чего и сам он пришел. Причем принц Антон уговаривал принцессу не становиться так быстро противницей Убирона. И по тому взгляду, которым смотрела она на своего слабого, бесхарактерного супруга, уверявшего так жалобно, что он мужчина, было заметно, что она не только не готова следовать его советам, но, напротив, эти советы вызывают в ней лишь чувство презрения к нему. «Доброго здоровья, Ваше Высочество!» отчетливо и ясно проговорил Берон. Принц Антон вздрогнул. Анна Леопольдовна спокойно встала со своего места, но не подошла навстречу герцогу, а осталось ждать, пока он подойдет к ней. Ничего этого, то есть ни такого резкого проявления самостоятельности, ни такой выдержки в обращении не ожидал Берон от неподвижной, сидевшей всегда у себя дома и по виду ленивой Анны Леопольдовны. Он невольно удивлялся, откуда что берется у нее». Эта внезапная перемена ее была тем заметнее теперь, еще благодаря невольному сравнению, которое приходилось делать между нею и ее супругом, еще более, чем прежде, робевшим и терявшимся перед герцогом после того, как тот стал регентом. «Я пришел осведомиться. Как чувствует себя младенец-император?» спросил герцог. «Сын мой», — ответила Анна Леопольдовна, делая заметное ударение на слове «сын». Провел ночь отлично и находится в полном здоровье. Герцог внимательно посмотрел на нее, как бы желая узнать, заговорит ли она сама о том, что задумала переезжать в Зимний дворец, или ему придется начать этот разговор. И по выражению лица принцессы он видел, что она не заговорит. Тогда он начал сам. Он спросил, о чем разговаривали супруги перед его приходом. Да вот, я говорю Сейчас же начал принц Антон Я советую ей Как мужчина Но Анна Леопольдовна перебила его Сказав, мало ли о чем могут Говорить муж с женою Он давал мне неразумный совет Почему же неразумный? Она хочет перевести сына В зимний дворец И только сказав это, он понял, что Не следовало упоминать об этом Герцог спокойно Обернулся к принцессе «То есть, как это перевести?» Анна Леопольдовна тоже спокойно ответила. «Я нахожу, что ему там будет лучше». Герцог стал возражать, что этого нельзя, потому что он, герцог, как регент, должен находиться безотлучно при императоре. «Ну, вот ведь я и ей говорю, что нельзя», заметил принц Антон. «В таком случае пусть и ваша светлость тоже переедет в Зимний дворец». Не слушая мужа, ответила Анна Герцогу. «Я не могу сделать этого. На моей обязанности лежит присутствовать так же безотлучно при гробе ее императорского величества, покойной императрицы. Я слишком чту ее память, чтобы пренебречь этой священную обязанностью». «Ну а я не могу оставить сына во дворце» где целый день толпится народ, куда то и дело подъезжают кареты. Это слишком беспокойно. Он просыпается. Я не могу. Как только Анна Леопольдовна вспыхнула и заволновалась, так сейчас же Берон успокоился. Он увидел теперь, что все-таки имеет дело с женщиной. И она действует по-женски. Она так горячо принялась отстаивать свое желание, которое в сущности было капризом, что, наверное на главное что-нибудь более серьезное у нее не может хватить достаточной энергии. Он гораздо более боялся бы ее спокойствия. Он умел ладить с женщинами и знал, что, уступая им в пустяках, показываешь вовсе не слабость свою, а, напротив, силу. Теперь он был уверен, что, когда будет нужно, например, в чем-нибудь серьезном, он сумеет сделать по-своему. И она подчиниться это ему.